Тем временем, пока Венерин произносил свой тост, мягко переходящий в парламентское выступление, мистер Лэмбл сидел, соображая, что скоро настанет его очередь держать речь. Как только отзвенели бокалы, мистер Лэмбл взял слово. Какое у него все олеповатое, в особенности нос – Неправильный, грубый И каков нос, таковые манеры И склад ума Слишком широко он улыбается Трудно поверить в искренность такой улыбки Слишком озабоченно хмурится А вот озабоченность, видимо, неподдельная Слишком много у него зубов Слишком они крупные Того, гляди, укусит Я благодарю вас, дорогие друзья, за ваши добрые слова. И надеюсь, что следующий прием может быть по случаю второй столь же радостной годовщины, Состоится в помещении более соответствующем вашим понятиям о гостеприимстве ну, Что, вы, дорогой, дорогой, что вы? Мне никогда не забыть, что у венерингов я впервые встретил Сафронию А мне никогда не забыть, что у венерингов я впервые встретила Альфреда Мы говорили об этом вскоре после свадьбы и решили не забывать, никогда не забывать. В сущности, ведь именно Венерингу мы обязаны тем, что нас соединили узы брака. Мы с Сафронией надеемся как-нибудь на деле доказать свое отношение к нему. «Не надо, не надо, нет, надо». Не сомневайтесь, мы докажем это, если только сможем. Наш брак с Сафронией нельзя считать браком по расчету. У нее было небольшое состояние, у меня тоже было небольшое состояние. Вот мы и соединили их в одно. А основой брака было сходство наших характеров и искреннее расположение друг к другу. «Благодарю вас за это счастье». «Ну что вы, не стоит». «Нет, стоит». «Я хотел бы еще поблагодарить вас за ту теплоту, с которой вы отозвались о нашем молодом общем друге Фледжбе, так как этот джентльмен пользуется моим величайшим уважением. Благодарю вас». Все это время, кроме одного вставленного в речь мужа замечания, миссис Лэмл сидит молча, опустив глаза на скатерть. Как только мистер Лэмл заканчивает свою речь, Твэмлоу почему-то снова поворачивается к своей соседке, миссис Лэмл. И на сей раз она действительно заговаривает с ним. Мистер Твэмлоу. Да? Простите, Мистер Твеблу отвечает неуверенно, потому что миссис Лэммол не смотрит на него, а смотрит совсем на другого человека. Вы истый джентльмен, и я знаю, что на вас можно положиться. Не дадите ли вы мне возможность сказать вам два-три слова, когда мы поднимемся наверх? О, разумеется, почту за честь. Только прошу вас, не подавайте виду и не удивляйтесь моему поведению. Если оно не будет соответствовать нашему разговору, за мной могут следить. Чрезвычайно озадаченный Твемлоу подносит колбу руку и в раздумье откидывается на спинку стула.